То не спрашивал себя: неужели только в юности человек действительно живет, ощущает радость и красоту, а в течение всей своей дальнейшей жизни обречен довольствоваться притупленными ощущениями зрелого возраста? Он велел кучеру подождать немного у маленького отеля. Просто не верится, что он по-прежнему стоит все там же и ничего здесь не изменилось. А кэти нет. Парадная дверь была заперта и засов задвинут, но Тони вошел через боковую калитку во двор, где застал хлопотавший там над чем-то старуху. Она сразу узнала его, захала, затараторила и стала пронзительно кликать баббой Филомену, чтобы они скорей шли встречать сеньора Инглеза Антонио. Это была... прежняя, сердечная и радушная Италия. И, тронутый этой бурной и такой искренней дружеской встречей, то немысленно упрекнул себя за свои язвительные замечания по адресу итальянцев. Какой добрый сеньор! Он помнил о них все эти годы! И как им приятно, что сеньор проделал весь далекий путь из Англии, чтобы повидаться с ними! «Филомена! Бутылку вина, да хорошего, крепкого!» нашего старого трехлетнего вина. Тони спросил, что у них нового. Ему высыпали целый короб новостей, после чего последовали вежливые расспросы о нем самом. Он не забыл спросить об их родственниках в римском ресторане. Да, мальчики благополучно вернулись с войны, благодарение Мадонне и святому Калагеро, и старуха мать слава богу здорова. Хотя по-прежнему жалуется на свою болезнь. Вино было действительно хорошее, и то неосторожно отхлебывало его небольшими глотками, зная, как сильно действует такое вино, если выпить его на пустой желудок. Затем он перешел к самому главному, хотя официально их отель закрыт, не могут ли они приютить его на несколько дней? Только на несколько дней. Он скоро уезжает обратно в Англию и обещает не причинить им никаких хлопот. Последовали продолжительные переговоры, из которых выяснилось, что они подвергнутся какому-то чудовищному налогу, если у них в отеле окажется постоялец, и еще более чудовищному штрафу, если они скроют это. Старики колебались и, по-видимому, трусили, но Феломена была на стороне Тони. Развить сеньор не старый друг, но、ну, так вот, он остановился у них как старый друг, а даже если им при его отъезде что-нибудь и перепадет, что что-то такого, ведь друзья делают друг другу подарки, не так ли? Да никто об этом и не узнает. Родители все еще колебались. Тогда Энтони вышел, чтобы принести в качестве решающего аргумента свой соквояж. и дать Филамене возможность сказать им в его отсутствии, что они будут дураки, если упустят такой хороший случай. Вернувшись, он увидел, что все уже улажено, и пошел со своим саквояжем вслед за Филаменой по белым пустым коридорам с наглухо закрытыми окнами. Перед комнатой, которой когда-то занимала Кэти, он остановился. «Можно мне занять эту комнату?» Конечно, но разве вы не хотите вашу прежнюю с террасой в конце коридора? Она больше и вид. Нет, спасибо, мне эта комната очень нравится. Филомена отперла дверь и с громким стуком распахнула ставни. В комнату хлынул солнечный свет. Ничто не изменилось. И кровать стояла все в том же углу, под той же красной с голубым мадонной. и та же мебель темного орехового дерева с вычурной резьбой позднего барокко стояла в комнате. Тони быстро повернулся спиной к свету. — Так вы хотите остаться в этой комнате, сеньор? Она у нас не из лучших. Нам бы хотелось вам дать самую лучшую. — Я предпочитаю эту, — сказал Тони таким сдавленным голосом, что Филомена с изумлением уставилась на его спину. Не принесете ли мне воды? Я хочу умыться. Сию минуту. Оставшись один, Тони подошел к кровати и бережно провел рукой по железной перекладине, словно она была живым существом. Потом остановился у окна, стараясь подавить подступивший к горлу комок и делая вид, что закуривает сигарету, потому что в эту минуту вошла филомена с белым жестяным кувшином, И охапкой постельного белья. Я сейчас постелю постель, сказала Филомена, с любопытством поглядывая на него. Только надо сначала приготовить вам что-нибудь поесть. Вы, наверное, проголодались, ведь из Англии сюда не рукой подать. Она, повидимому, думала, что от Англии до Эа тянется бесплодная пустыня, где нельзя достать никакой пищи, и что Тони, наверное, умирает с голоду. Ему были знакомы через чур обильные порции филомены, и он знал, что она обидится, если он хоть что-нибудь оставит на тарелке. Да, я с удовольствием позавтракал бы, но знаете, филомена, я я был очень болен, и мне запрещено много есть. Разве только чуточку пасты, зелени и фруктов, и поменьше, пожалуйста. Филомена горестно всплеснула руками. Болен? Нельзя много есть. Ах, бедняжка, Боже милосердный! Но вы скушайте все, что я приготовлю. Да, да. И она бросилась вон из комнаты, не переставая твердить. Боже мой! И Пресвятая Мадonna. Когда Филомена удалилась в комнату, снова хлынула глубокая волна тишины. Тони запер дверь. И бросился ничком на постель, закрыв лицо руками. Кэти, Кэти, о Кэти! громко шептал он. Вся его усталость, отчаяние, жгучая душевная боль и тоска, невероятное изнеможение после того, как он столько лет старался сохранить твердость, искусственно подбадривая себя, создание полного краха и окончательно невозвратимой утраты — все это заклиснуло его. как громадная неудержимая волна. Он не выдержал и громко зарыдал, не стараясь даже из гордости преодолеть свою слабость и свое бессилие. Кэти, Кэти, кто бы мог подумать, что дойдет до этого? Это было его второй смертью. Придя в себя, Тони некоторое время сидел неподвижно, ничего не ощущая и не сознавая. Всякая способность к переживаниям была временно утрачена, и в душе его наступило мрачное затишье, которое обыкновенно следует за сильной бурей. Когда Филомена позвала его завтракать, он сошел вниз с чувством полного безразличия и спокойствия, разговаривал и шутил с ней, когда она, подав завтрак, задержалась у стола. Теперь он уже был в состоянии совершенно естественно спросить ее, Помнит ли она синьорину из Вены, которая жила тогда у них? — О, да, — сказала Филомена. — Как же, я хорошо помню ее. Такая грациозная, такая милая, совсем не похожая на других немок, с огромными ногами и в уродливых платьях. Да-да, мы часто говорили о ней и о вас после того, как вы вместе уехали. И мы думали, мы надеялись... Филомена была слишком тактична. чтобы сказать, что они думали, на что надеялись, а то не пропустил ее намек мимо ушей. Вы имели потом от нее какие-нибудь известия? Да, она прислала нам открытку. Я сейчас принесу ее. Филомена вернулась с выцветшей открыткой, на которой была изображена одна из аллей пратера. Прочтите ее, сеньор. Прочтите. Можно? Благодарю вас. Открытка была из Вены от двадцать второго декабря тысяча девятьсот четырнадцатого года и написана по-итальянски. Ни слова о войне, только новогодний привет и пожелание, чтобы наступающий год оказался для всех более счастливым. И вдруг Тони почувствовал, что он еще настолько жив, чтобы ощутить внезапную мучительную боль, так как следующая фраза гласила. Помните ли вы моего кузена сеньора Антонио? Не писал ли он вам? Если у вас есть его адрес, я была бы вам очень благодарна, если бы вы прислали мне его.